Мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек небессмертен, думает он. Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землёй вокруг солнца?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 Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжёлая голова склоняется к книге. Он кладёт под лицо руки, чтобы мягче было и думает: "Я служу вредному делу и получаю жалование от людей, которых обманываю. Я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла".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 <laughs> ¶¶ <laughs>